Глава 22. Завтра наступит сегодня. Межпространство сгущалось, оставляя свет далеко позади. Первородная тьма окутала, скрывая в своих плотных объятиях. Это место не вызывало доверия, но пути назад нет. «Зачем пришел?» — послышалось разом отовсюду. «Просить о помощи». Без скрытого посыла ответил я. «Ты? темный граф? А куда же делась ваша гордыня?» Высокомерное недоверие слышалось в голосе. «Я не отец», — недовольно хмыкнул. «Но ты сумел прорваться ко мне. Я сделал все, как положено». «Да». Протяжное эхо прошлось по пустоте. «Итак, чего ты хочешь?» «Время. Хочешь использовать меня? Ты же знаешь, это невозможно. Изменение времени повлечет пробуждение хаоса». «Знаю. Но я придумал кое-что». На секунду показалось, что воздуха стало меньше, а на меня обрушились сотни осуждающих глаз. «Разделение миров как отдельные единицы. Каждая способна существовать, не взаимодействуя друг с другом, только при особых случаях». «Так ты этого хочешь?» «Не хочу. Уже сделал. Подчинив все стихии, я разделил миры. Теперь я хочу изменить время в человеческом обществе». «Как ты смеешь просить о таком?» — послышался треск, но не уловить откуда именно. «Смею». Верните все на 17 февраля 2010 года и вычеркните ту руковую ночь. Пусть семья Коннорс не пострадает от моей руки». «Ты...» Затянувшаяся пауза изводила. Лишь еле уловимый шепот терзал мой слух. «Цена будет высока. Готов пожертвовать?» «Готов», — с полной уверенностью ответила я, ни секунды не сомневаясь. «Что ж, мне нравится твоя готовность жертвовать. Ты будешь страдать все 55 лет. Не сможешь скрыться от боли, унять ее или смягчить. Уверен, есть шанс передумать». «Готов», — решительно повторил. «Ради Блэр и ее человеческого будущего я пожертвую нами». «Это будет интересно». Сделка состоялась. Да будет так. Настойчивый будильник звенел, не переставая, заставляя разомкнуть сонные веки. Тусклые лучи солнца пробежались по лицу, щекача нос. Поморщилась от света, потянувшись от сладкого сна, и, прогоняя его, открыла глаза. «Завтра наступит сегодня». «А?» Привстала на локтях и огляделась. Занавески с цветком розы непринужденно покачивались от сквозняка. Утреннее солнце медленно кралось по тумбе ко мне. Еле коснувшись, мизинца, трусливо скрылось, все на своих местах. Показалось, на выдохе прошептала я. С первого этажа донесся гул и аромат свежего хлеба. Быстро накинув халат, спустилась. Первым меня встретил Джек, запрыгнув на меня, облизывая руки. «Привет, малыш, и тебе доброе утро!» Улыбаясь, вытерла об халат оставленные слюни. «Соня, ты проснулась. Хорошо!» Потрепав по волосам, папа поцеловал меня в лоб и поспешил на кухню. «Джастин, ты помнишь сегодняшнюю ночь?» Нежный, но слегка тревожный голос матери наполнил кухню. «Смутно!» — неохотно ответил брат, ковыряясь вилкой по тарелке. «Может, к врачу?» «Мам! Ну подумаешь, приснился сон!» Звонкий голос лучше будильника прозвенел в ушах. «Они стали уже закономерностью». Вытирая руки, мама посмотрела на вошедших. «Что такое? Опять кошмары?» Я вошла на кухню следом за отцом и присела на стул, пододвинув к себе чашку кофе. Вдыхая приятный аромат, я зажмурила глаза от удовольствия и ощутила в душе нотки грусти и счастья. Медленно открыла глаза, задумавшись. «Думаю, стоит посетить психиатра. Просто поговорить», — откусив аппетитный кусок сэндвича, сказал отец. Джастин по-детски заныл, упрямясь. «Мне сегодня тоже снился кошмар», — отпив глоток, сказала я. «Никак не могу отделаться от этого чувства, словно я прожила целую жизнь, альтернативную этой». «Что тебе снилось?» — поинтересовался брат. «Трудно сказать, словно я стала кем-то важным и невероятно сильным», — усмехнулась я. «Супергерой?» — воодушевился брат. «Нет». «Не сказала бы. Послевкусие горькое». «Ты была суперзлодеем?» — продолжал угадывать Джастин. «Наверное». Я пожала плечами и невольно обернулась, оглядывая спину. В лопатках появилась ноющая боль. Когда проснулась, еще что-то помнила. А сейчас — обрывки фраз, которые вызывают дрожь в теле. Мама встревоженно взглянула на меня. Неужели и у тебя начались приступы, хотя поздновато для твоего возраста? Что? Нет, просто сон был таким реалистичным. Я помню испытывающие чувства, то, как сильно скучала по вам, вот по таким завтракам, как сейчас. Я обвела взглядом стол и родителей. По сонным лицам и лающему Джеку испытывала тошнотворную скорбь и холод, словно... «Нет». Обрывисто качнув головой, я резко встала из-за стола и подошла к родителям, крепко обняв их. «Простите меня. Простите, что вела себя неправильно. Я больше не стану трепать вам нервы. Обещаю, с этим готическим образом жизни покончено». «Где моя дочь? Куда ты ее дела? Со смехом спросила мама. «Ладно, давайте поспешим» а то опоздаем на церемонию», — прервал минуту телячьих нежностей папа. «Точно. Свадьба тётушки Мэл. Бегу». Я коротко поцеловала каждого члена семьи и побежала собираться. Но чувство, что что-то не так, сохранялось. Никак не могла отделаться от сна. Словно в нем я забыла часть себя. «Важную часть». Отбросив мысли, я начала быстро натягивать платье цвета спелого персика и невольно посмотрела на свое отражение. «Ну что за детский сад? Хоть я и сказала, что с готическим образом покончено, но не так же быстро, Мэл!» Тактичный стук отвлек. Мама вошла, держа в руках выпрямитель для волос. «Давай помогу с прической». «А может, это уже перебор?» И Я скептически оглядела маму. Нет. Она принудительно посадила меня на стул перед зеркалом и начала распределять волосы на локоны, тихо напивая любимую мелодию. А я неотрывно смотрела на ее умиротворенное лицо в отражении, как волосы цвета пшеницы неловко спадали на плечи, как появлялись ямочки на щеках при легкой улыбке, и еле заметные морщины вокруг глаз. Я люблю тебя, мам! «И я тебя люблю, Касс». «Не надо меня называть Кассой. Я Блэр». Мама вопросительно взглянула на меня. «Оставим эту детскую прихоть в прошлом». Я улыбнулась маме, чувствуя, что это правильное решение. «Что произошло? Вчера ты была совершенно обычной, а сегодня...» «Переосмыслила многое. Не бери в голову». И Я встряхнула головой. «Ты что-то задумала?» «Нет, конечно, нет». Все еще, смотря на меня с подозрением, мама продолжила заниматься моими волосами. Шумные хлопоты в доме плавно перетекли в машину, а позже и в квартиру Мэл. «Наконец-то вы приехали! Я тут с ума схожу!» «Эд не выходит на связь!» «Я ума не приложу, что с ним! Где он?» «Нам пора уже на церемонию!» Нервно теребя пальцы, накинулась на нас Мэл на пороге. «Так может, он приедет именно туда?» А телефон разрядился или забыл, — предположил отец, вынося из квартиры коробки с цветами для церемонии. Идем уже!» Спешно выбегая из церкви за забытым букетом невесты, я врезалась в твердую грудь незнакомого человека, теряя равновесие. Но парень ловко поймал меня за руку, удерживая от стыдливого падения в грязь. «Ох, извините!» Убрав с лица мешающиеся волосы, я подняла глаза на своего спасителя и невольно ахнула. Глаза! Его темные глаза! Как самая глубокая ночь накануне Рождества со своим внутренним блеском. «Все в порядке?» С тревогой спросил незнакомец. «Что?» Быстро хлопая ресницами, вернулась из мыслей. «С тобой все хорошо? Не ушиблась?» «Да. То есть... Нет... То есть... все хорошо. Спасибо и извини. Я такая неуклюжая. Совсем не увидела тебя». Парень мило улыбнулся, слушая мой словесный поток. «Прости, я много говорю что-то. На меня это не похоже». «Долгожданное завтра наступило?» Ам... «Свадьба? Да, точно!» Я неловко улыбнулась, смущенно теребя подол платья. «Рад!» «Поздравляю!» Хоть он и улыбался, но казался мне невероятно грустным и подавленным. «А ты со стороны жениха?» Предположила я. Парень чуть ли не рассмеялся и кивнул. «Да, со стороны жениха», повторил он. «А где он сам?» Задерживается. Мел с ума сходит. Побегу к ней. Еще увидимся. Махнув на прощение, я побежала дальше. До встречи по ту сторону Луны, темная королева. Что? Обернулась, но его и след простыл. Что он сказал? Даже не спросила его имени. Ладно, еще будет шанс. И я побежала дальше, но не смогла избавиться от чувства дежавю и что этот парень мне знаком. Время неумолимо шло. Стрелки часов показывали, что жених опаздывает уже как на час с лишним. Священник снисходительно подошел к моей маме, что-то шепнув, отчего она печально посмотрела на сестру и грустно кивнула священнику, как бы извиняясь. Мам! Что случилось? Нам пора уходить. «Скоро прибудет новая пара для венчания, и организаторы уже здесь, чтобы сменить оформление. Ждут только, как мы уйдем. «Но...» — воспротивилась я. «Так бывает, дочка. Так бывает». Она чмокнула меня в лоб и пошла к сестре сообщить неприятную новость. Хотя уже было и так все понятно. Она легонько дотронулась до напряженного плеча Мэл и мягко начала говорить. Глаза Мэл тут же заблестели. Она начала отрицательно качать головой, не веря, и отдалилась на пару шагов. «Нет, он не мог! Он не бросил меня, только не так!» Истерично закричала Мэл, шмыгая носом. Раздраженно и в то же время отчаянно бросив букет в урну, Мэл выбежала из церемонного зала. Мама побежала следом. И я ринулась за ними, но неожиданно меня окликнул мужской голос. «Блэр?» Я оглянулась. Высокий мужчина средних лет смотрел на меня с невысказанной радостью. «Да. Вы меня знаете?» «Ты, наверное, меня не помнишь. Я Роберт, друг Мэл. «А, простите, но правда не помню». «Ничего страшного. Просто решил подойти и поздороваться. А Мел... У нас тут катастрофа колоссального масштаба». «Что такое?» Он удивленно вскинул бровями. «Жених Мел не явился на церемонию. Она в шоке». «Не явился?» Роберт как-то загадочно заглянул мне за спину и ухмыльнулся, отчего мое любопытство тоже последовало посмотреть, но там никого не было. Я тогда пойду посмотрю, как она. Ты же не против? Конечно, нет. Ступайте, но не думаю, что она в состоянии нормально реагировать. Роберт аккуратно обошел меня и скрылся за поворотом. А у меня сохранялось чувство, что и он мне знаком. Но я не помнила день встречи. Размыто. Видимо, он и правда приходил к Мэл, когда я у нее гостила. Просто не обращала внимания. Пожав плечами, я направилась к выходу. Суматошный день закончился с горьким осадком на дне. Мэл получила письмо от жениха, в котором тот прощался с ней, сказав, что не готов к семейным отношениям и вообще еще не нагулялся как парень. «Думаю, комментарии здесь лишние», — безрадостно прервала тишину подруга тети, подливая горячего чая в кружку. «А мне он всегда не нравился», «Лора!» Мама строго посмотрела на нее с другого конца стола. «Нет, она права. Я не замечала очевидных вещей», успокоившись, проговорила тетя, Сняла так называемые розовые очки. Тишина. Лишь дождливый вечер стучал в закрытое окно. Дальше разговор стал заходить в более личные подробности, и я решила тактично покинуть их. День 17 февраля подходил к концу. Почему-то сегодня мне было тоскливо и печально на душе. И это никак не связано с событиями Мэл. Наоборот, я чувствовала, что это к лучшему. Это мне особо не нравился, и Мэл с ним была неполноценной. Неожиданная вспышка молнии заставила вздрогнуть и отбросить мысли. Раскат грома заполнил пустые улицы ночного городка я подошла к окну чтобы задернуть шторы и резко замерла посреди дороги стоял парень с накинутым на лицо капюшоном по мне пробежался холодок взволнованно бросила взгляд в сторону нет ли машин но дорога была пуста от транспорта а он все стоял отвернулась задернув шторы мало ли кто это может быть вновь посмотреть в окно Вдруг уже ушел. Но нет. Он продолжал стоять и смотреть в мое окно. Ох, я еще пожалею об этом. Любопытство переселило, и я тихо спустилась на первый этаж, схватив плащ и зонт. Мама была сильно занята гостями, а отец с Джастином и Джеком уехали, чтобы не мешать женской компании. Поэтому выйти незамеченной на улицу не составило особого труда. Очередная золотая молния зловеще поделила небо пополам, озаряя темную улицу. Парень заметил, что я вышла и двинулся навстречу. Он определенно ждал. Надеюсь, он не достанет нож из-под кофты и не начнет кромсать меня на ленты. Прошу прощения, начала я сквозь монотонный шум дождя. Вы что-то. Не успела я договорить, как мы оказались напротив друг друга на расстоянии вытянутой руки, и парень снял капюшон. «Так это ты?» Передо мной стоял парень-спаситель от падения, что немного заставило напрячься. «Привет. Не думал, что ты осмелишься выйти». «Как ты узнал, где я живу?» Парень задумался и нелепо улыбнулся, словно придумывал объяснение, но не находил за что зацепиться. Трудно объяснить. «Как Мел?» «Тебя Эд прислал?» «Так передай ему, что все отлично», — повысила тон. «И мне бы развернуться и уйти, но что-то держало меня». «Интерес?» «Нет. Что-то более сильное и осязаемое». «Рад слышать». «Если ты это хотел узнать, тогда уходи. Не стоит маньячить под окнами». А то соседи вызовут полицию. А если не только это. Ищущий взгляд прошелся по мне, и я поежилась. Ты замерзла? Нет. Ступай домой. И никогда больше не выходи ночью на улицу. Особенно к незнакомцам. Читаешь лекции? Не находишь это неправильным. Ведь ты один из незнакомых людей. Верно. «Так, и как тебя зовут?» Парень улыбнулся, обнажая зубы. «Нейт. Это, конечно, все до жути странно, но приятно познакомиться. Я Блэр». Я протянула руку для пожатия. «И мне приятно». Его горячая ладонь приятно дотронулась до моей руки, обдавая тело жаром. Какое знакомое чувство. Сердце больно сжалось неожиданно отдернула руку, испугавшись самой себя. «Что-то не так? Я тебя обидел?» Нейд взволнованно посмотрел и потянулся ко мне, но резко остановился. «Нет, просто... не знаю. Дождь, гром с молнией, и ты на пустой улице». «Жутко?» «Да». «И волнительно». Стоя под зонтом, я поняла, что Нейт совершенно промок. Надо было бы прекратить разговор или переместиться в более приятную обстановку. «На дворе ночи погода неблагоприятна для прогулок», — начала я. «Разумеется. Ступай домой и выпей горячего чая». «Да». Я была хотела развернуться к дому и попрощаться, но на половине действия остановилась. «Нейт!» Кликнула уже уходящего парня. Обернулся с вопросительным взглядом, в котором читалась еле уловимая надежда. Может, зайдешь, согреешься, а потом. Не смело предложила, чувствуя абсурдность сказанного совершенно незнакомому парню. Но внутри что-то подсказывало. он не причинит мне вреда. Мы вошли в дом. На кухне все еще сидели Мэлл с мамой. Приложив указательный палец к губам, я провела Нейта наверх, в свою комнату и закрыла дверь. «Лучше, Мал не видеть друзей Эда, а то начнется новая волна». Нейт прошел в комнату, осмотрелся и чему-то улыбнулся. Я достала из шкафа пару полотенец, одно покрывала и скомандовала. «Раздевайся». Нейт обескураженно посмотрел на меня. «Эм, а я пойду сделаю чаю» чтобы согреться. Это лишнее. Он схватил меня за руку, останавливая. Омут темных глаз очаровывал. В них хотелось добровольно утонуть без шанса на спасение. Странно. «Ты заболеть хочешь?» Тихо прошептала я. Нейт еще шире улыбнулся. «Не заболею. Не переживай». «И все же...» Я обрела почву под ногами и громче сказала, «Не буду же я смотреть, как ты переодеваешься». «В покрывало? Можешь остаться голым?» Не слушая больше Нейта, я высвободилась и спустилась к родственникам, где заварила чай под предлогом, что мне не спится, и я хочу так успокоить нервы от сегодняшнего дня. Мама, понимающе кивнула и вернулась к разговору с сестрой. Поднявшись, я аккуратно приоткрыла дверь и услышала тихое «Входи». Выдохнув воздух из легких, прошла к прикроватной тумбе и поставила под нос чаем. «Спасибо за заботу и доброту». Парень с интересом следил за моими движениями, что немного напрягало. «Не за что». Мокрую одежду я повесила сушиться над обогревателем, а сама села на стул и скрестила руки на груди, не зная, с чего начать разговор. Ну и не пришлось. Нейт начал первым. «Ты довольна своей жизнью?» «Да», — без запинки ответила я, а позже задумалась. «Жизнь нельзя разделить на черное и белое. И нельзя ею быть довольной или недовольной. В ней свои плюсы и минусы. Но как ни крути, жизнь — это дар. Она не просто так дана человеку. А ты веришь в жизнь по ту сторону? Верю ли я или нет, трудно ответить, но изучаю. Мне кажется, это возможно. Я окунулась в свои размышления о любимой мистике. Но уже через пару секунд вернула взгляд на парня, сидящего напротив лишь в одном покрывале. Щеки тут же запылали от смущения, и я повернулась, поспешив прервать молчание. С чего такие вопросы? Заметил книги. Нейт указал на книжные полки. «Понятно». «Да, увлекаюсь». «А ты веришь?» «Нет». «Совсем?» «Живи в этом мире. Здесь и сейчас. Другого шанса не будет». Как напутствие с предостережением произнес парень. Пависла тишина. Я всматривалась в его лицо под тусклым светом ночника, не понимая, почему так больно сжимало сердце. Отбрасываемая тень аккуратно легла на его обнаженную ключицу, и я невольно оценила внешность молодого человека в целом. Привлекательный. Все в порядке?» — прервал Нейт мои размышления и выводы. «Да». «Ты просто так смотришь». Осознав, что я уставилась на его тело, фантазируя, что прячется под покрывалом, я быстро подняла глаза и неловко засмеялась теребя кончики волос. Извини, задумалась. О чем, если не секрет? Нейт наклонил голову, ловя мой смущенный взгляд. Секрет! Недовольно буркнула, но парень лишь тихо засмеялся и укрыл оголенное плечо. Не хочу тебя смущать. Да нет! «Дело не в этом». Я немного замялась, но потом продолжила. «Просто в моей комнате раньше не было парней. Да и вообще я не очень дружелюбная и разговорчивая. Сегодня я сама на себя не похожа». «Словно ты проснулась от долгого сна, который поделил твою жизнь на до и после». «Наверное, вернее и не скажешь». «У тебя такое было?» «Да». «Сегодня можно назвать таким днем. Днем нового отчета. Новый отчет, Как новая жизнь или жизнь с чистого листа? Ты об этом? Верно. Начни все заново. Оставь прошлые замашки и живи, радуясь каждому дню. Отпусти ты эти истории о мистике. Они тебе ни к чему. Думаешь, это просто? Уверен. Ты и сама уже знаешь ответ. Я задумалась. В его словах есть смысл. Нейт отпил из чашки чая и встал, придерживая плед на торсе и плечах. «Думаю, мне пора. Но твоя одежда еще не высохла. Главное, дождь прекратился». Он кивнул в сторону окна. «Точно. Что ж, если ты уверен, одевайся, а я пока отнесу под нос». Нейт благодарно кивнул. К этому времени кухня опустела, и мне требовалось тихо вывести на это из дома. Однако, когда я вернулась в комнату, его уже не было. Колыхание занавесок от открытого окна говорили о том, что он вышел через него. Я выглянула на улицу, но она была пуста. Обычным этот день точно не назвать. Закрыла и зашторила окна, готовясь ко сну. Но тут заметила на подушке маленькую записку, сложенную пополам. Аккуратно открыла и пробежалась глазами по ровным строкам. «Я буду рядом. Всегда. Даже если ты меня не вспомнишь». По коже пробежались мурашки, у горла под ком, и я чуть ли не разревелась, сама не понимая, почему. Хотелось бежать за ним, остановить. Но зачем? Неожиданно в комнате замигал свет, погружая ее во мрак. Что-то холодное коснулось моего плеча, и я резко обернулась, широко распахнув глаза. Ой! Звонко разбилась чашка, сваленная на пол от резкого пробуждения. Черт! Потерла глаза, прогоняя сон. Мне все это приснилось, и почему этот парень? Я его больше никогда не увижу. И нет смысла думать о нем. Потушила ночник и легла в кровать, укрывшись одеялом с головой. Долгие 55 пять лет прошли, оставляя за собой уйму приятных воспоминаний. Мел вышла замуж за своего друга Роберта, и, кажется, она стала действительно счастливой. У Джастина прекратились кошмары, что не могло не обрадовать родителей. Мы окончили школу, а затем и колледж. Джастин устроился на престижную работу в области нанотехнологий и нашел спутницу по жизни. Спустя несколько лет и я повстречала замечательного мужчину, который в недалеком будущем стал моим мужем. У нас родились замечательный сын и прелестная дочь. Не без трудностей мы прожили до старости рука об руку и успели вместе понянчиться с внуками. Но смерть постучалась в дверь, и я без страха открыла ее. Стук каблуков размеренным эхом ударился о каменистые колонны. Присутствующий ветер развивал подол шелкового красного платья, оголяя ноги, где проходил вырез от бедра. Каждый шаг был уверенным, точно знающим, куда и зачем он шел. Огромный зал, наполненный сотнями тысяч демонов, встречал меня бушующими овациями и аплодисментами. По обе стороны зажигались факелы, создавая коридор, ведущий к законному месту правителя, где меня уже давно заждались. Встретившись с долгожданным взглядом черных глаз, я улыбнулась и решительно зашагала к нему. «Проклятие или дар, но он навсегда стал моим демоном, другом, соратником и возлюбленным, без которого не было бы и меня» потерянная память которой пришлось заплатить за шанс вернуть все назад обрушилась на меня при встрече со смертью и теперь я уж точно ни о чем не сожалела и точно знала где мое место с гордо поднятой головой я прошла коридор и приблизилась к нейту преклонив голову он дотронулся до моей руки и оставил легкий поцелуй на тыльной стороне ладони «С возвращением, моя королева!» Демон встал рядом со мной, вглядываясь в мои черты лица, словно видел впервые и пытался запомнить, или наоборот, искал различия. «Больше я тебя никому не отдам». Он внимательно посмотрел на меня и, приблизившись к моему лицу, поцеловал. Трепетно и в то же время страстно, пытаясь высказать все, что не мог произнести вслух. Любовь — сложная и непостижимая здравому смыслу, но настоящая и желающая уже стать реальностью. Да будет так.